Жилище, но не домашний очаг, развлечение, но не радость, образование, но не ум. И то, что названо, не исчерпывает список. Мораль. Принимая средства за цель, люди разочаровываются в себе и других, в силу чего из всей их деятельности ничего не выходит или выходит обратное тому, к чему они и стремились. Гёта. Комментарий. Как признался в одном из интервью Борис Абрамович Березовский, находясь уже за пределами России, оказалось, что действительно не в деньгах счастья, но большинству хочется проверить это на своем опыте. Диапазон применения байки – семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, ложные цели.